Тра-ля-ля. <тит> да было раньше, это всем известно. А вовсе не то, что ты подумала! Потому что, если бы <соединяющий> это было не так, это <соединяющий> бы еще полбеды. <соединяющий> а если так, то беда. Но так как это не беда, то значит <соединяющий> вовсе не так. А задом наперед, совсем наоборот. Что-то такое я уже слыхала. Про раньше и про наоборот вы, наверное... ТРА-ЛЯ-ЛЯ! А вовсе не <соединяющий> то, что ты подумала. Но я так и подумала. Но задом наперед совсем на я, я я подумала то что что вы покажете мне дорогу да. из этого леса а ты спой песенку про нас только задом наперед и совсем наоборот я попробую правильно всегда сначала пробуй, я попробую а то вдруг а, не прожарина да. и выйдет задом наперед и совсем наоборот Да ты сама знаешь. я попробую Однажды некий тролля ля купил велосипед, чтоб в день рождения короля поехать на обед. Но надо знать, что труляля ля замыслил трулялизм, намылил мылом труля-ля, Несчастный механизм. До да, задом наперед, и все наоборот. Тра-ля-ля-ля, -ля -ля, -ля, ля ля Совсем наоборот. И вот наивный тро -ля, ля Под вечер, наконец, На лесопед садится Для поездки по дворец. Но скользкий тот велосипед Намыленный врагом. Бжик между ног, и больше нет, И все, и все простыл, И след все знаем мы о Что труля ля с тех пор не спит все ждет как с диких гор Крылатый мститель, бронда-хлыст Примчит по весь опор Да задом наперёд, да, и все наоборот тра ля ля ля -ля, ля ля Примчит по весь опор. Алиса, а что такое лисопед? Такая марка велосипедов, сорт такой Самый первый Высший сорт Только задом наперед и все наоборот Вот-вот Ой. Ой В вашем лесу водятся тигры А, это черный король Дремлет, вот расхрапился Пойдем, пойдем, посмотрим на него Этого вот тигра с доведений Траль-ля-ля -ля. -ля, ля Как мы тебя а -а -а. запутали У -у -у -у -у -у. Алиса, будь внимательнее Король – это вон тот в красном колпачке под кустом пузины. Какой смешной! Спит, бедолага, как, смешной. как бы он себе чего не отхрапел. Бедненький, замерз, наверное. Вот видите, замерз. Как ты думаешь, кто ему снится? А? Не знаю, может, королева теплая. Вовсе нет, ему снишься ты. А где ты ему снишься? А где ты ему снишься? Угадай! Алиса, внимательней! В этом лесу, наверное... Алиса, я же... Я же предупреждал! вовсе нет! Тебя бы тогда вовсе не было! Ты снишься ему во сне! Да... Если он проснется, сразу... И тебя нет! Ну, нет! Я так не согласна. А, а вы тогда кто, если я, по-вашему, только сон? То же самое! Только задом наперед, как ты понимаешь, и все наоборот. Тише, тише. А то вы его разбудите. Тебе-то чего беспокоиться? Ты ж только снишься. Ему снится, что ты спишь, и тебе снится, что он спит, и ему снится, что ты спишь, ну и так далее, так далее. Душераздирающее зрелище. Ах, печаль моя безмерная. Нет, я настоящая. Надеюсь, ты я... не думаешь, я... что эти твои я слезы настоящие. Мор снится, слону, слон снится, моржу, Тебе я приснится я уж снится, ежу, ешь снится, ужу, все снится и снится. Как я поближу? Да что ты, да что ты? Ужу и ежу, лишь снится тюленью, стрижу и чежу, Земной, лесной, морской. Троля-ля-ля, труля-ля-ля, земное, гадай да, морское. Проснулись, представьте себе, Слоны и моржи, и сардинки. Морские медузы, лесные чажи, И что же, и что же, ужи и ежи, А также стрижи, сороде чежи, Растают, как мелкие льдинки. Тра-ля-ля-ля, ла -ля -ля, -ля, ля ля Как льдины мелкие льдинки. Я вот что скажу, на этом своем зарубите я завтра, проснувшись, ежу и чежу, слону и медведю стрижу и ужу, а также тюленью, хорьку и моржу. Всем детям на свете будилку сложу, щиталку, вставалку не спалку сложу. Не бойтесь, вставайте, не спите. Троля-ля-ля, Не бойтесь, валяйтесь, храпите! А сонем за сонем язык покажу. Проснитесь и пойте, вот так им скажу. Не бойтесь, вставайте, не спите! Тра-ля-ля, тру-ля-ля-ля, валяйтесь, храпите! Только задом наперед и совсем наоборот! Что и требовалось доказать! Молодец, <связи> девочка! Ловко ты разделалась С метафизическим сенсуализмом Епископа Беркли Не ругайся, пожалуйста, О, при девочка. Извини, сдается где Да, собери вокруг пальца да. так что показывайте дорогу Пойдем, пойдем Братец траля -ля. Вокруг пальца, братец тру -ля -ля. Вокруг, братец Лишь бы по дороге траля ля ля ля, -ля, -ля. Хотелось бы, что Viesti mylli, pidättynä biegelsi. Vau, tämä, tämä, tämä on! он, on! Вот он. on! Tämä on! Tämä on! Tämä Ощущайся, коварный тру ля, -ля. Сразимся, злокозненный траля-ля Эй, вы что, драться собрались? Ох, я в гневе страшен, берегись Я их улочка, отмахнусь переулочек! Какой кошмар Эх, <neighbourhood> <twelve> <Получай. раг nhiều> Он, отпусти, это, это мое большое! В Крылу! Это брондохлыст! Спасайся, кто может! А! <смех> Страшно, Ужасно будет наша месть! Вам отмщение, о спасм! О, уже вас дам! Надо бежать. Ой, надо. А куда? Перепрыгну-ка я через ручеек. Там, кажется, тоже шум, но драки нет. Верно, мет. верно, девочка. Через ручеёк И никаких колебаний. Только не забудь, как следует разбежаться. А -а -а -а. Есть. Вот. И вовсе не шумно.